и убедимся, не было ли кого в наше отсутствие. Одобрил идею брат. А сейчас за работу. И они с сестрой принялись снимать книги с пола книжного шкафа, чтобы их переписывать. В процессе работы обсуждали детали предстоящей операции. Муку заберем с собой, предложила Яночка, чтобы он не смог потом снова посыпать пол. Предупредим об этом пане Амелию. Берите трать. «И начинай переписывать книги», — распорядился брат. «А я пока буду освобождать полки и ставить снова на полки те книги, которые ты уже записала». «Мусор оставим на потом. Вот только не сможем книги записать в алфавитном порядке. Пока запишем, как есть. Потом, перепечатывая на машинке, можно и в алфавитном. Нет, давай так. Ты называй автора и книгу, а я стану записывать. Одной с этим не справиться». Потом поменяемся. Оставить книги обратно на полке не надо. И брат с сестрой усердно принялись за работу. Павлик вынимал из шкафа книги, называл сестре автора и названия, проверял нет ли чего между страницами и укладывал на полку ровными стопками. На каждой стопке лежал список, так что хозяйка легко могла узнать, какие именно книги находятся в данной стопке. Часа через полтора все книги в шкафу Кончились. Уф, вроде бы все!» — с облегчением выдохнул мальчик, заглядывая в пустой шкаф. «Нет, погоди, вот тут на полке еще одна книга завалялась, а я и не заметил». «Ну, быстренько!» — торопила брата Яночка. «У меня рука совсем занемела, больше писать не могу». «А у меня ноги!» — ответил сидящий на корточках перед нижней полкой Павлик, вытаскивая завалившуюся вглубь полки книгу. «Гляди-ка!» «Это вовсе не книга. А что же? Вроде блокнот, черный. Я его бы и не заметил, если бы рукой не провел по полке». Какое-то время оба с интересом рассматривали большой потрепанный блокнот с густо исписанными страницами. «Ну, не знаю», — с сомнением произнесла девочка. «О блокнотах уговора не было, так ведь?» — напирал Павлик. И давай поскорее просмотрим блокнот, пока ты снова еще не успела пообещать, что мы его читать не будем. Ну, что уставилась? Я же не советую его украсть. А прочесть можно. Отобрав у брата блокнот и подсунув ему тетрадь, Яночка сказала. "Блокнот отдадим, но перепишем записи в нем. А теперь пиши ты, рука совсем занемела. А я буду диктовать. Готов? Внимательней. «Вицковский фальш». «Что?» — не понял Павлик. «Я начала диктовать. Пиши дословно. Вицковский фальш. Точка. Опять обычная. Десять римскими. Похоже на 5 октября. Покажи. Ага. 5. 10. О, Иисус. А дальше, гляди-ка. Гиб Фелик. Это что такое?» Яночка рассердилась. Ну что пристал, пока я сама не знаю, что такое гипфелик. Но поэтому и считаю, что нам надо все переписать. Пиши и не задавай лишних вопросов. Ясь Ясинский, Пулавская, 11, квартира 6, ботинки и два маленьких П, броник Среда, 18, портной Цвейг, восемнадцатого десятого. зачеркнуто. Не пиши зачеркнутое, только зачеркни написанное. Портнова зачеркни, болван. И вообще лучше записывай все в столбик, одно под другим, так как здесь, и внимательнее. Да я ведь ничего не понимаю. Тебя просит не понимать, а только записывать, понимать потом начнем. Блокнот был битком набит всевозможными фамилиями, адресами, непонятными сокращениями, заметками на память, датами. С ним было гораздо больше возни, чем до этого с книгами. Дети и половины блокнота не переписали, когда спохватили, что уже поздно и пора домой. А мусор они так и не выбросили. «Не знаю, как и быть», — рассуждал Павлик. «Просто так выбросить мусор нельзя. Надо бы его просмотреть. Я уже и так вижу, что вон та шайбочка подходящая. Как быть?» «Давай выбросим все стеклянные грязные банки», — решила Яночка. «Их тебе не жалко?» И я прихвачу остатки тепья. Только вот как с этим быть? Не хотелось бы оставлять на видном месте».